Сова и Баллон Про сову я вам сто раз рассказывал. Он у нас ракетчик, командир БЧ-2. Ну и любит он всякие приключения, что совершенно нормально. Вот иду я утром на службу. Мороз, холодно. Решил я пробежаться. Бегу. Вижу, сова впереди шлепает. А сам сова маленький и полненький. Я добегаю до него и говорю ему, бежим. И он, ни слова мне в ответ, побежал рядом. А этим утром как раз планировалась внезапная тревога. Всех оповестили и все ждали, но не дождались, так как тревогу не объявили. Тревогу не объявили, но чувство тревоги у всех внутри осталось. Увидели некоторые по дороге, что два орла в шинелях бегут, и сработало у них внутреннее затаённое чувство. Следом за нами побежали, а за ними ещё и ещё... И вот уже, разгорячась, мимо нас проносятся в объятиях снежной пыли самые ретивые. И мы, имея их перед глазами, начинаем сомневаться, мы ли все это сдуру затеяли, или тревогу нам все-таки объявили. — Со, ва, говорю я ему. — Ну, — говорит он, — чего мы бежим? Так тревога же! И тут я начинаю понимать, что сова, когда ему крикнул «бежим», На полном серьезе подумал, что вот оно началось. «Да ты что, сова!» Говорю я ему, продолжая бежать. «Это ж я просто так тебе сказал, чтоб согреться!» «Согрелся?» Спрашивает сова. «Согрелся!» «А теперь посмотри, сколько ты еще вокруг людей согрел!» Я посмотрел. Ох и много их было! Жил сова на корабле в пятом отсеке. Там отдельная каюта командира БЧ-2. Захожу я к нему, а он стоит на койке раком с голым задом в направлении двери. «Ты кто?» — говорит мне сова, не поворачивая в мою сторону головы. Смотрит он перед собой. «Я себя называю». «А где Старпом?» «Какой Старпом?» «Ну наш Старпом. Сюда сейчас должен был зайти». «Это ты для Старпома свою жопу приготовил?» «А для кого же?» Он мне только что позвонил и сказал, что сейчас меня накажет. Я сказал, есть, и теперь жду. Минут двадцать так стою. Сове вечно спирт на регламент не выдавали, зажимали, потому что на носу проверка штабом флота, и на ракетный спирт командир давно лапу наложил. А у совы на регламент должно пойти спирту вагон, фляги, канистры, ведра, баллоны. На докладе сова говорил что к регламенту не готов, потому что спирта нет. «Как это не готов?» – говорил командир и заставлял сову рисовать схемы расходования спирта в подразделении. А на этот спирт уже вся ракетная боевая часть бидон слюней напасла. Да и флагманские в стороне не стояли. Сова заложил командира по всем статьям. И ему с самого утра регламентных проверок ракетного оружия звонили все, кому не лень. Флагманский, начальник штаба, ракетная база, даже крановщик позвонил. Не знаю, причем здесь крановщик, но он позвонил на борт, наткнулся на командира в центральном и спросил его, не знает ли он, выдали ли Совет спирт. Командир после этого минут пять ревом ревел, потом вызвал сову и сказал ему, что сейчас он ему спирт выдать не может, на что сова спокойно заметил что сейчас он займет ведро спирта у соседей, но вечером ему надо будет его отдать. И вот картина. Вся боевая часть 2 стоит на ракетной палубе у открытой крышки шахты. В середине стоит сова, перед ним ведро. В ведре вода. Куда сова для запаха? Вылил бутылочку венгерского вермута. За метр чувствуется. Сова берет какую-то железку, бросает ее в ведро Полощет там, а потом достает. Мимо по пирсу идет командир. Савенко! кричит командир. «Что вы там делаете?» «Регламент, товарищ командир!» – отважно кричит Сова, уверенный в том, что ни один командир, если он, конечно, не из ракетчиков, не знает, что такое регламент. «А почему сам? Не могу доверить спирт личному составу!» После этого командир говорит, чтобы он зашел к нему за спиртом а сова командиру группы кивая на ведро. «Вылей помой, сейчас нам свеженького дадут». Только один человек на корабле не любил сову. Это был командир третьего дивизиона по кличке Баллон. Почему такая кличка? Потому что конфигурацией туловища он походил на баллон говна, который состоял у него в заведовании. Баллон никогда не мылся, и от него исходил запах дохлятины. «Чем от вас пахнет?» говорил сова, себе под нос, проходя мимо. А в хорошем расположении духа, в море, при смене баллона с вахты в центральном, сова мог внезапно его обнять с криком «Ой, какой миленький!» На что баллон в ужасе начинал освобождаться от совиных объятий, причитая «Прекратите! Прекратите!» А после смены с вахты сова отправлялся в душ. И это при повсеместной экономии пресной воды. При борьбе за эту экономию и развернутом за эту борьбу соцсоревновании. Сова в трусах и шлепанцах с полотенцем на шее спускался по трапу и, подходя к душевой, вызывал по каштану центральный. И когда в него баллон отвечал «Есть!», говорил с потягушенькой «Баллончик!» «Что? Кто это? Кто у каштана?» «Это я!» «Кто? Кто я?» «Смерть твоя!» – шептал в каштан сова, и счастливый отправлялся в душ.